Глава двадцатая. Но вот однажды в Тауроге привезли под конвоем панну Анну Божебогатую Красенскую. Браун принял ее очень любезно и не мог поступить иначе, так как получил письмо от Саковича за подписью самого князя, в котором ему предписывалось относиться с, возможно, большей предупредительностью к фрейлине, княгине Гризельде Вишневецкой. Панна была очень бойка. С первой же минуты после приезда она стала сверлить глазами Брауна, и угрюмый немец расшевелился, точно пришпоренная лошадь. Вскоре она стала командовать и другими офицерами, и распоряжаться в то как у себя дома. В тот же день, вечером, она познакомилась с оленькой, которая, хотя и посматривала на нее сначала недоверчиво, однако была предупредительна к ней, надеясь узнать от нее какие-нибудь новости и у Ануси их оказалось немало. Разговор начался с Ченстахова, так как этими новостями более всего интересовались таурокские узники. Мечник даже подставлял ладони к ушам, чтобы не проронить ни одного слова, и только по временам прервал рассказ Ануси возгласами «Слава вышних Богу!» «Странно», — сказала наконец приезжая Пана что до вас только теперь дошло известие о чудесах Пресвятой Девы. Это ведь было уже давно. Тогда я жила еще в Замосте, и пан Бабинич еще не приезжал. Эх, это было много недель назад. А потом шведов всюду начали бить. И в Великопольше, и у нас. А больше всех пан Чернецкий, одно имя которого обращает их в бегство». «А, пан Чернецкий!» — воскликнул, потирая руки мечник. «Он им перцу задаст. Еще на Украине мне говорили о нем, как о великом воине». Ануся только оправила ручками платье и сказала небрежным тоном точно о каком-нибудь пустяке. Ого, шведом уже конец». Старый пан Томаш не мог удержаться и, схватив ее ручку, стал покрывать ее поцелуями. И маленькая ручка совсем утонула в его огромных усах. Красавица моя, вашими бы устами мед пить, не иначе, как ангел приехал в Тауроге. Анося стала наматывать на пальчики концы своих коз, перевитых розовыми лентами, а затем, лукаво прищурившись, ответила. Далеко мне до ангела. Но уж коронные гетманы стали бить шведов и все регулярные войска и все рыцарство, и составили конфедерацию в Тышовце. И король примкнул к ней и издал манифест. И даже мужики шведов бьют, и Пресвятая Дева благословит. И она не говорила, а щебетала, как птичка. И от этого щебетания размякло сердце мечника, и хотя некоторые известия он уже слышал раньше, он разревелся, как зубр от радости. По лицу оленьки покатились тихие крупные слезы. Видя это, Ануся, добрая по природе, подбежала к ней и, обняв за шею, быстро заговорила — «Не плачьте, Вацпанна! Мне вас жаль, я не могу смотреть. Чего вы плачете?» В ее словах было столько искренности, что недоверие Оленьки сейчас же исчезло. Но она расплакалась еще сильнее. «Вы такая красавица!» – Вацпанна утешала ее Ануся. «Чего же вы плачете?» «От радости», – ответила Оленька. «Но ну и от горя, ибо мы здесь в тяжкой неволе и не знаем, что ждет нас завтра». «Как, у князя Богуслава?» «Да, у этого изменника, еретика!» — крикнул мечник. Но Ануся ответила. «То же самое стало быть и со мной случилось, а я не плачу, я не отрицаю в спани что князь изменник и еретик, но он учтивый кавалер и почтителен к женщинам». «Дай бог, чтобы его в аду также почитали!» — возразил мечник. «Вы, панны, его еще не знаете. Он к вам не приставал, как к этой панне. Это архишельма» а второй Шерма дай бог, чтобы пан Сапега погубил их обоих. И погубит? Князь Богуслав очень болен, и войска у него немного. Правда, ему удалось разбить внезапным нападением несколько полков и взять Коцин и меня, но не ему мериться с войсками Сапеги. Верьте мне, потому что я видел из силы того и другого. У пана Сопеги в войске есть величайшие рыцари, который сейчас же справится с князем Богуславом. «А, видишь? Разве я тебе не говорил?» спросил мечник, обратившись к коленке. «Я давно знаю князя Богуслава», продолжала Ануся. «Он свойственник вишневецких и замойских. Он раз приезжал к нам в Лубны, когда еще князь Еремея на татар в дикие поля ходил. Потому-то он всем и велел теперь быть со мной обходительнее. Он не забыл, что я была ближе всех к княгине. Тогда я была еще вот такая маленькая, не то что теперь». Боже, кому тогда могло прийти в голову, что он будет изменником? Но не печальтесь. Либо он не вернется, либо мы как-нибудь отсюда выберемся. Мы уже пытались, ответил Оленька. И не удалось? Как же могло удастся, сказал мечник. Нашу тайну мы открыли одному офицеру, который, как нам казалось, нам сочувствовал, но оказалось, что он скорее готов нам помешать, чем помочь. Он служит... «Под начальством Брауна, а с Брауном сам черт ничего не поделает!» Ануся опустила глазки. «Может быть, мне удастся? Надо только, чтобы пан Сапега сюда подошел, чтобы было к кому бежать!» «Пошли его, бог, как можно скорее!» — ответил мечник. «В его войсках много наших родственников, знакомых и друзей, Там и старые товарищи из-под знамен Великого Еремии, Володеевский, Схшетузский, Заглоба. «Я знаю их», — ответила с удивлением Мануся, «Но их нету сапеги». «Эх, если бы они были, особенно пан Володеевский, Схшетузский женат, меня бы не привезли сюда, пан Володоевский не дал бы себя окружить, как пан котчец. «Это великий кавалер», — воскликнул мечник. «Гордость всего войска» добавила Оленька. «Боже мой, уж не погибли ли они, раз вы их не видели у сапеги?» «О нет», возразила Ануся, «ведь о смерти таких рыцарей молва бы пошла, а мне ничего не говорили. Вы их не знаете, живыми они ни за что не сдадутся. Разве только пули может их убить, а так никто с ними не справится, ни со Скшетузским, ни с паном Заглобой, ни с паном Михалом. Хоть пан Михал маленький» но я помню, как отзывался о нем князь Еремия. Если бы говорил он, «Судьба всей речи Посполитой зависела от некоего единоборства, я бы послал пана Михала. Ведь он убил багуна. О нет, пан Михал всегда постоит за себя». Мечник, довольный тем, что ему есть с кем поговорить, начал ходить по комнате большими шагами и спросил, «Скажите, пожалуйста, так вы, значит, хорошо знаете пана Володыевского? Ведь мы столько лет пробыли вместе. Скажите, пожалуйста, стало быть, дело не обошлось и без Амуров? «Я в этом не виновата», — возразила Ануся со скромным личиком. «Но теперь, верно, и пан Михал уже женат?» «Нет, не женат». «Да хоть бы и был женат. Мне это все равно». «Дай бог, чтобы вы сошлись. Но меня беспокоит то, что они не у Гетмана». Ведь с такими солдатами легче победы добиться. Но зато есть один, который постоит за них за всех. Кто же это? Пан Бабинич из-под Витебска. Вы слышали о нем? Ничего не слыхал, странно. Тут Ануся принялась рассказывать о своем отъезде из-за и обо всех приключениях в дороге. Пан Бабинич в ее рассказе превратился в такого героя, что мечник ломал себе голову, стараясь догадаться, кто это такой. «Ведь я знаю всю Литву», — говорил он, — «и есть похожие фамилии, например, бабы Бабилы, Бабиновские, Бабинские и Бабские, но ну, о Бабиничах я никогда не слыхал». Я думаю, что это вымышленная фамилия. Многие конфедераты прибегают к этому, чтобы неприятель потом не мог мстить их семейством. «Бабинич». Горячий рыцарь, если сумел так с Замойским разделаться. Ах, какой горячий, — подхватил Ануся. Мечник развеселился. Вот как? — спросил он, остановившись перед ануси и подбоченившись. Вы еще бог весть, что готовы подумать в адспанне. Сохрани бог, ничего я не думаю. Пан Бабинич, едва мы выехали из Замости, сейчас же сказал мне, что его сердце уже... Сдано в аренду, и хотя ему аренды не платят, все же он не намерен менять арендатора. «И вы ему верите?» «Конечно, верю», — живо ответила Ануся. «Должно быть, он влюблен по уши, раз столько времени, раз... раз...» «Вот тебе и раз!» — прервал со смехом мечник. «И совсем не раз!» — воскликнула она, топнув ножкой. «Вот мы скоро о нем услышим. Дай бог». И скажу вам, почему. Каждый раз, когда он упоминал имя князя Богуслава, лицо его бледнело, и он с зубами скрежетал. «Значит, он будет нам друг», — сказал мечник. «Верно. К нему мы и убежим. Пусть он только покажется. Мне бы только вырваться отсюда. Я сейчас же соберу собственную партию. Тогда вы убедитесь, в Вацпанна». Что и для меня, а война не новость, и что эта старая рука может еще пригодиться. Тогда идите под команду пана Бабинича. Сдается мне, что и вам не втерпешь идти под его команду. Долго еще пикировались они так, и все веселее, что даже оленька, позабыв свою грусть, развеселилась. Ануся под конец стала фыркать с намечника, как котенок на собаку. С дороги она не устала, так как выспалась хорошо в россиянах, и ушла уже поздно вечером. «Золото, а не девушка», — сказал мечник, собираясь уходить. «Видно, сердце у нее доброе, и мы верно скоро сдружимся», — ответил Оленька. «А чего же ты, как коза рогатая, ее встретила?» «Я думала, что ее подослал Богуслав. О чем я знала? Я всего здесь боюсь». «Ее подослал? Должно быть, сам Бог ему это внушил» а вертлява она, как козочка. Будь я моложе, я бы за себя не поручился. Хоть и теперь еще я не так уж стар. Оленька совсем развеселилась и, опершись руками о колени, повернула головку, подражая Анусе и, косясь на мечника, спросила. — Вот как, дядюшка? Да вы, кажется, из этой муки хотите мне выпечь тетушку? Ну — Ну-ну, молчи, — ответил мечник но улыбнулся и стал покручивать усы, а потом прибавил. «Ведь она и такую букву как ты, расшевелила. Я уверен, что вы очень подружитесь». И пан Томаш не ошибся. Скоро обе девушки очень сдружились. Быть может, от того, что обе они были противоположностью по отношению друг к другу, у одной была сильная душа, глубина чувств, твердость воли и ум, другая отличалась добрым сердцем и чистотой мыслей но была ветрена. Одна своим тихим лицом, золотистыми волосами, необыкновенным спокойствием и прелестью напоминала психею, другая, настоящая чернавка, походила на шаловливого чертенка, который сбивает по ночам людей с дороги и смеется над их огорчениями. Офицеры, оставшиеся в таурогах, видели их обеих каждый день и готовы были целовать оленьки ноги, а анусю в губы. Кетлинг, в котором была душа шотландского горца, полная меланхолии, обожал и боготворил оленьку. Анусь уже не взлюбил с первого взгляда. Она платила ему тем же и вознаграждала себя кокетничанием с Брауном и со всеми остальными, не исключая и самого мечника Россиянского. Ануся скоро признала превосходство своей подруги и со всей откровенностью говорила мечнику. Она двумя словами скажет больше, чем я своей болтовнёй за весь день. Одного только недостатка не могла исправить серьезная панна в своей легкомысленной подруге. Кокетство. Стоило только Анусе услышать звон шпор в коридоре, как она сейчас же вспоминала, что что-то забыла, хочет что-то посмотреть, хочет узнать новости о Сапеге, выбегала в коридор, вихрем мчалась навстречу офицеру и, наткнувшись на него, говорила «Ах, как вы меня напугали!» Потом начинался разговор, панна теребила пальчиками передник, поглядывала из-под лобья, строила разные гримаски, перед которыми не могли устоять самые твердые сердца. Оленьку особенно злило это кокетство, потому что через несколько дней после их знакомства Ануся призналась ей в тайной любви к Бобиничу. Они часто об этом говорили. «Другие, точно нищие, умоляли меня о любви», — говорила Ануся. А он, этот орел, охотнее смотрел на своих татар, чем на меня, а говорил со мной всегда так, точно приказывал, «Выходите в Ацпанна, кушайте в Ацпанна, пейте в Ацпанна». Нельзя сказать, чтобы он был груб, нет, он был даже заботлив ко мне. В красноставе я подумала, «Не смотришь на меня? Ладно, вот увидим» а в ланчной я уже была по уши влюблена. То и дело смотрела в его серые глаза, и когда бывало, он засмеется, и я радовалась, точно была его невольницей. Оленька поникла головой, и ей вспомнились серые глаза. И тот говорил так, точно вечно командовал, и у него была такая же удаль, только совести не было и страха Божьего». Ануся, отдавшись своё воспоминанием, продолжала. Когда он с Буздыганом нёсся на коне по полю, мне казалось, что это Орел или гетман какой. Татары боялись его как огня. Куда бы он ни являлся, все ему повиновались. Многих достойных кавалеров видел я в лубнах, но такого, которого бы я так боялась, я еще никогда не видела. Если Бог судил его тебе, он будет твой. А что он не любит тебя, я этому не верю. «Немножко и любит, может, но немножко. Другую больше. Он сам не раз говорил, «Счастье ваше, что я не забыть, не разлюбить не могу. А не то лучше бы козу на сохранение волку отдать, чем мне такую панну». «Что же ты ответила?» «Я сказала так. «Почем вы знаете, что я бы вас полюбила?» А он ответил, «Я бы и спрашивать не стал». «Ну и что поделаешь с таким?» Дура та, которая его не любит. У нее, верно, черствое сердце. Я спрашивал, как ее имя, но он не захотел сказать. Лучше говорит, этого не касаться, это моя рана, а другая рана радзивила изменники. И лицо у него становилось таким страшным, что я готова была от него в мышиную нору спрятаться. Я его боялась. Да что говорить, он не для меня, не для меня. Помолись за него и за себя, святому Николаю. «Мне тетка говорила, что это лучший покровитель в таких случаях. Смотри, только не прогневай его, кокетничая с другими». «Больше не буду, только чуть-чуть, вот столько, вот столько». И Ануся показывала на мизинце, насколько она позволит себе кокетничать, чтобы не разгневать святого Николая. «Я делаю это не из пустой шаловливости», объясняла мечнику которого тоже начало злить ее кокетничание. Это необходимо потому, что если нам офицеры не помогут, нам никогда не выбраться отсюда. — Ну, с Брауном вы не сладите. Браун уже влюблен, — ответила она, тоненьким голосом, опуская глазки. — А Фицгрегори? Влюблен, — ответила она еще более тоненьким голосом. — А от Оттенгаген? — Влюблен. — А фон Ирбен? — Влюблен. — А чтоб вас! — Вижу я... Вацпанна, с одним Кетлингом вы не справились, Терпеть я его не могу. Зато с ним кто-то другой справился. Мы у него разрешения спрашивать не будем. И вы полагаете, вацпанна, что если мы захотим бежать, они мешать не будут? Они с нами пойдут, сказала она с глазки. Так зачем же мы здесь сидим? Бежим хоть сегодня. Но на совещании, которое состоялось потом. Все признали, что надо ждать, пока не решится судьба Богуславы и пока пан Сапега или пан Пацкарби не подойдут к жмуде. Иначе им грозила гибель даже от своих. Присутствие иностранных офицеров не только не могло их защитить, но еще увеличивало опасность, так как простой народ так ненавидел иностранцев, что беспощадно убивал всякого, кто был одет не по-польски. Польские сановники, которые носили заморскую одежду, не говоря уже об австрийских и французских дипломатах, не могли разъезжать иначе, как под защитой сильных отрядов. «Уж вы мне верьте, ведь я проехала через всю страну», — говорила Ануся. «В первой же деревне, в первом же лесу повстанцы перережут нас, даже не спросивши, кто мы такие. Бежать можно только в польский лагерь». «Но ведь у меня будет собственная партия» но пока вы ее соберете, пока вы доедете до своей деревни, вам уже срубят голову. Скоро мы должны получить известие о князе Богуславе. Я велела Брауну сейчас же мне сообщить. Но Браун долгое время ничего не сообщал. Зато Кетлинг начал навещать оленьку, так как она, встретив его однажды, первая протянула ему руку. Молодой офицер Толковал это глухое молчание не в пользу князя. По его мнению, князь, особенно имея в виду курфюрста и шведов, не стал бы молчать и о малейшей удаче, и скорее преувеличил бы ее размеры, чем умолчал. «Не думаю, чтобы он был разбит совершенно», — говорил молодой офицер. «Но, наверное, его положение очень затруднительно, и он не может найти выхода». «Все известия доходят до нас так поздно», — ответил Ленька. «Оленька». Лучшее доказательство Чинстахов, о чудесном спасении которого нам рассказала только панна Божебогатая. Я, панна, знал об этом уже давно, но как чужеземец не понимал того значения, какое имеет эта святыня для поляков, и поэтому ничего не говорил вам об этом. Ведь во время Большой войны часто бывает, что какой-нибудь маленький замок устоит или отразит несколько штурмов, но... Этому обыкновенно не придают никакого значения. А весть об этом была бы для меня самой радостной новостью. Я вижу, что поступил плохо, ибо, судя по тому, что я слышу теперь, эта оборона вещь очень важная и может повлиять на ход всей войны. Что же касается княжеского похода на Полесье, то это другое дело. Чинстахов далеко, а Полесье ближе. Когда вначале князю везло, вы помните, как скоро приходили известия? Поверьте мне, панна, хотя я и молод, но служу с 14 лет, и у меня есть опыт. Эта тишина очень плохой признак. Скорее, хороший, — возразила девушка. Пусть хороший, — сказал Кетлинг. Через полгода истекает срок моей службы. Через полгода я буду свободен от присяги. Через несколько дней после этого разговора были получены, наконец, известия. Привез их пан Бес, герба Карнут. Это был польский шляхтич, который с малолетства служил в иностранных войсках и почти забыл польский язык. И в душе у него не осталось ничего польского, потому он и был так привязан к князю. Отправляясь в Кролевец с важным поручением, он остановился в Таурогах лишь для того, чтобы отдохнуть. Браун с Кетлингом тотчас повели его коленьки и ануси, которые теперь жили и спали в одной комнате. Браун вытянулся в струнку перед анусей и, обратившись к бесу, сказал «Это родственница пана Замойского, старосты Калузского, а, следовательно, и нашего князя. Князь обязал нас быть всегда к услугам панны. Теперь она желает услышать новости из уст очевидца». Пан Бес, в свою очередь, тоже вытянулся в струнку и ожидал вопроса. Ануся не протестовала против родства с Богуславом, ее забавляли почести, оказываемые ей военными. Пригласив пана Беса сесть, она спросила, «Где князь в настоящее время?» «Князь отступает к Соколке». «Дай Бог, чтобы счастливо», — ответил офицер. «Скажите истинную правду, как его дела?» «Я скажу правду, ничего не скрывая», — ответил офицер. «Надеюсь, что вы, ваша вельможность, найдете в себе твердость выслушать не совсем благоприятные вести». «Найду», — ответила Ануся, постукивая каблучками от удовольствия, что ее величают вельможностью и что известия не совсем благоприятны. «Сначала все шло хорошо», — говорил пан Бес. «Мы рассеяли по дороге несколько шаек мятежников разбили пана... Христофора с и уничтожили два полка конницы и полк пехоты, не оставив никого в живых. Затем мы разбили Городкевича так, что ему самому едва удалось бежать. Некоторые говорят даже, что он убит. Затем мы заняли разрушенный тыкоцин. Все это мы уже знаем. Рассказывайте скорее неблагоприятные известия, прервала вдруг Ануся. Соблаговолите, только выслушать их спокойно. Мы дошли до Драгинича, где счастье нам изменило. Мы узнали, что пан Сапега еще далеко. Вдруг два наших разведочных отряда провалились точно сквозь землю. Не вернулся ни один человек. Оказалось, что впереди нас идет какое-то войско. Все мы смутились. Князь начал думать, что все предыдущие донесения были ложны, и что пан Сапега не только наступает, но и отрезал нам путь. Мы стали отступать, чтобы задержать неприятеля и принудить его к решительному сражению, которого князь добивался во что бы то ни стало. Но неприятель не принимал сражений и продолжал делать внезапные нападения. Отправились новые разведочные отряды и вернулись потрепанными. С тех пор мы стали таять, как лед в речке, и не знали покоя ни днем, ни ночью. Перед нами портили дороги, разрушали гати, перехватывали провиант. Появились слухи, что... Нас терзает сам Чернецкий. Солдаты не ели, не спали, пали духом. Даже в самом лагере люди исчезали, точно проваливались сквозь землю. В Белостоке неприятель снова захватил целый отряд. Весь провиант, все княжеские кареты и пушки. Я никогда не видел ничего подобного. Князь стал выходить из себя. Он хотел решительного сражения, а принужден был каждый день вести по десятку битв и проигрывать их. Войско стало волноваться, но представьте себе наше смущение и наш ужас, когда мы узнали, что пан Сапега еще и не думал наступать, и что это только его передовой отряд. Он-то и причинил нам такой страшный урон. Отряд этот состоял из татар. Но тут рассказ офицера был прерван писком Ануси, которая, бросившись на шею коленки, воскликнула «Это бабинич Офицер был изумлен, услышав эту фамилию, но... Думая, что этот возглас у вельможной панны был вызван страхом и ненавистью, продолжал. Кому Бог дал знатность рода, тому он даст и силу перенести горестные минуты. Успокойтесь, панна. Действительно, этого дьявола зовут так. Он изменил судьбу всего похода, причинив нам столько вреда. Его имя, которое вы вашей вельможности изволили так проницательно угадать, в нашем лагере повторяют с ненавистью и бешенством. «Этого пана Бабинича я видела в замосте», — быстро ответила Нуся, «И если б я только знала...» Она замолчала, и так никто и не узнал, что случилось бы тогда. Офицер после минутного молчания снова заговорил. Началась оттепель, можно сказать, вопреки законам природы. У нас были известия, что даже на юге Речи Посполитой держится еще суровая зима а мы утопали в размокшей земле, которая приковала к месту нашу тяжелую кавалерию. Между тем он нас преследовал с легким отрядом и преследовал все ожесточение. На каждом шагу мы теряли провианты пушки и, наконец, принуждены были идти почти налегке. Местные жители своей слепой ненависти явно сочувствовали нападавшим. «Дальше будет, что Бог даст, но я оставил войско и самого князя в отчаянном положении». К тому же его самого под целым дня мучат приступы лихорадки. Скоро произойдет решительное сражение, но что оно даст, один бог знает. Нужно ждать чуда. Где вы оставили князя? На расстоянии дневного пути от Соколки. Князь хочет окружить себя окопами в Суховоле или в Янове и принять сражение. Пан Сапега находится в двух днях пути. Когда я уезжал, войско могло немного передохнуть, так как от солдата, захваченного в плен, мы узнали, что Бабинич отправился в главный лагерь, а без него татары боятся нападать и довольствуются нападениями на маленькие разъезды. Князь, как несравненный полководец, возлагает все свои надежды на генеральное сражение, но когда им овладевают приступы лихорадки, он думает иначе. Доказательство чего моя поездка в Пруссию. «Зачем вы туда едете?» Князь либо проиграет сражение, либо выиграет. Если он проиграет, то вся Пруссия Курфюрста окажется без защиты, и легко может случиться, что Сапега перейдет границу, чтобы принудить Курфюрста к союзу. И вот это не тайна, я еду предупредить Курфюрста, чтобы он приготовился к защите, так как незваные гости могут явиться в слишком большом количестве. Это обязанность Курфюрста и шведов, с которыми князь Заключил союзы, от которых он имеет право требовать помощи. Офицер кончил. Ануся стала забрасывать его еще множеством всевозможных вопросов, делая над собой усилия, чтобы держаться серьезно, а когда он ушел, ею овладела такая неудержимая радость, что она стала бить себя руками по коленям, кружиться на каблуках, целовать оленьку и дергать мечника за отвороты кунтуша. «Ну что?» «Разве я вам не говорила? Кто разбил князя Богуслава? Может быть, сапега? Чёрта с два сопега. Кто бьет шведов? Кто истребит изменников? Кто величайший кавалер, величайший рыцарь? Пан Андрей! Пан Андрей!» «Какой пан Андрей?» — спросила вдруг побледнев оленько. «Да разве я тебе не говорил, что его зовут Андрей?» Он сам мне сказал. «Да здравствует пан Бабинич! Сам пан Володоевский не мог бы этого сделать!» «Что с тобой, Оленька?» Пан Александров встрепенулась, точно стараясь стряхнуть с себя бремя черных дум. «Ничего мне казалось, что это имя носят только изменники. Я знала одного, который взялся схватить нашего короля и выдать его шведам, живого или мертвого, или продать князя Богуславу. Его тоже звали Андреем». «Да покарает его Господь!» — воскликнул мечник. «Зачем к ночи изменников вспоминать?» Лучше будем радоваться, ведь есть чему. — Пусть только придет сюда, пан Бабинич, — прибавил Ануся. — Да, а я буду нарочно кокетничать с Брауном, чтобы он взбунтовал весь гарнизон и заставил его перейти вместе с нами к Бабиничу со всеми лошадьми людьми. — Сделайте, сделайте это, вацпанна, — воскликнул обрадованный мечник. — Потом шиш всем этим немцам, быть может, он забудет ту негодную и меня полюбит. И она опять запищала тоненьким голоском, прикрыла глаза руками, но вдруг в ее головке промелькнула какая-то гневная мысль, и она, стукнув каблучками, воскликнула «А если нет, я выйду замуж за пана Володаевского».